Остановка. Случаются в конце сентября такие дни невыносимые, чем зимой в лютые морозы. Даже в квартирах зябко, а на улице зуб на зуб не попадает, живот сводит, ноги и руки ходуном ходят. И думать ни о чем невозможно. В голову как ледяного бетона налили. В такой день от трех деревушек возвращался в город маршрутный автобус. не новый, но еще крепкий паз. Дождя хоть и не было, но по окошкам стекали мутные вязкие капли. Внутри вертикально стекали, а снаружи — боком, сдуваемые ветром движения. За окнами с обеих сторон одно и то же. полосы, а дальше поля, и снова полосы, и снова поля до далеких увалов. поля почти голые, кое-где висят сморщенные листья. но вот один весь в серой и пышной листве, не выдержал летней засухи. Живые сбрасывают листву, а ему мертвому не надо. Мертвому все равно. Летом и несколько рейсов мало, постоянно битком, а сейчас в автобусе человек пять, не считая водителя и кондуктора. Но куда в такую погоду? По городу не погуляешь, разве что в магазины за самым необходимым? Пас выбрался с ухабистой районной дороги на федеральную и побежал резвее. И люди стали пытаться подремывать, пряча руки в рукава курток и плащей, носы, воротники, шарфы. Но дремать не получалось. В салоне, кажется, стало еще холоднее. «Водитель, включите печку!» — потребовала одна из женщин. «Да включена!» «Колотун страшный просто. Может, фурочка открыта где? Поглядите!» Никто из пассажиров не двинулся проверять, а тогда встала кондуктор, прошла, заглядывая под короткие шторки с бахромой. «Все закрыто!» — наклонилась, пощупала железный выступ с левой стороны салона. «И печка греет!» надеваться надо теплей!» Сама она была в зимнем пуховике, сапогах с высокими голенищами. В голенище заправлены шерстяные штаны. «Организм не привык к холоду, вот и мерзнем!» — объяснил пожилой здоровенный мужчина с седыми короткими волосами. В пятницу еще жара стояла какая, я в одной майке работал, а сегодня вон... «Заморозки скоро!» — прозвучал грустный вздох. «При такой погодке не скоро, погниет просто все!» Заморозки уже были недели две назад, несильные. Прибило помидоры и огурцы, что росли на грунте, а картошка стояла бодрая. Копали ее с сожалением, понимали, пора, а душа просила повременить — Пускай еще порастет. Кто выкопал да высушил, успел спустить в подполье и погреба, сейчас радовались. Другие сердились на себя, глядели на небо, искали солнце Пейзаж за окнами тот же и тот же. Поля, лесополосы, иногда своротки к другим деревням. Деревень отсюда не видно, они далеко, за полями, за увалами. Никто, наверное, из пассажиров там не бывал, но услышал с детства их название — Нижняя ничка, верхняя ничка, Коя, Кратус, Мураново, Сухое озеро. Когда-то манили они эти названия, Хотелось узнать землю вокруг, увидеть, Но с годами желание гасло и погасло совсем. До города вот ты обратно, В свой дом, к своим привычным и никак не кончающимся делам. Автобус стал притормаживать, Кондукторша встрепенулась, Глянула на водителя куда-то наружу, Тем временем остановились, и передняя дверь, шикнув, открылась. «Да нельзя здесь!» И кондукторша вскочила, загородила с собой вход в автобус. «Пустите! Я замерзла!» Голос с улицы. не от остановки! Закрывай, поехали!» Испуганно сердит ее кондукторши. «Слышишь?» Водитель послушно закрыл дверь, медленно тронулся. «Да есть остановка!» Размазывая влагу на стекле, сказал здоровенный седой. «Вон и знак! Вы чего!» И остальные пассажиры зашевелились, загудели... «У нашего маршрута нет, и билетов нет таких!» «Да вы человека!» Словно надеясь, что кондукторша передумает, водитель не разгонялся, катил пока по обочине, хрустя гравием. «Нельзя! Нас отслеживают!» «Да кто отслеживает эти квадрокоптеры?» «Глонасс!» Уже спокойно, или вернее, успокоенно, ответила кондукторша, тем более, что пас бежал теперь с прежней скоростью. «Шофер новый, не привык!» «Ну вы даете!» — усмехнулся другой пассажир, нездоровенный и не седой, и в этой усмешке все услышали презрение. «Чтоб человека не подобрать!» Кондукторша встрепенулась снова, хотела заругаться, но вместо этого почти заплакала, не слезами, а голосом. «Нам такие штрафы за это! Есть маршрут с определенными остановками! Эта остановка в маршруте не значится! Что я по своей воле, что ли? Не надо из меня зверя какого-то делать!» Отвернулась и стала обиженно смотреть в окно. Может, и не видела там ничего, а так смотрела. Слепо. Пассажиры повздыхали осуждающе, повозились, прячась в свою одежду. И затихли.